Я смирился коснуться этого на лекциях. И пошло. Идеализм, мистика, натур-философия Гёте, нерошелингианство. Надо уходить. Из губ и института я уволюсь по собственному прошению, а в больнице постараюсь продержаться, пока меня не выгонят. Я не хочу пугать тебя, но временами у меня ощущение, будто не сегодня-завтра меня арестуют. «Сохрани Бог, Юрочка». До этого, по счастью, еще далеко. Но ты прав, не мешает быть осторожнее. Насколько я заметила, каждое выдворение этой молодой власти проходит через несколько этапов. Вначале это торжество разума, критический дух, борьба с предрассудками. Потом наступает второй период, получает перевес темные силы примазавшихся, притворно сочувствующих. Растут подозрительность, доносы, интриги, ненавистничество. И ты прав, мы находимся в начале второй фазы. За примером далеко ходить не приходится. Сюда в коллегию ревтрибунала перевели из Хадатского двух старых политкоторжан, из рабочих, некоего Тиверзина и Антипова. Оба великолепно меня знают, а один даже просто отец мужа, свекар мой, Но, собственно, только с перевода их совсем недавно я стала дрожать за свою и Катенькину жизнь. От них всего можно ждать. Антипов недолюбливает меня. С них станется, что в один прекрасный день они меня и даже Пашу уничтожат твоими высшей революционной справедливости. Продолжение этого разговора состоялось довольно скоро. К этому времени произведен был ночной обыск в доме номер 48 по Малой Буяновке, рядом с амбулаторией у вдовы В доме нашли склад оружия и раскрыли контрреволюционную организацию. Было арестовано много людей в городе, обыски и аресты продолжались. По этому поводу перешептывались, что часть подозреваемых ушла за реку. Высказывались такие соображения. «А что это им поможет? Река, реки, роднь. Бывают, надо сказать, реки в Благовещенске, на Амуре, например. На одном берегу советская власть, а на другом — Китай. Прыгнул в воду, переплыл и, аджу, поминай, как звали. Вот это, можно сказать, река. Совсем другой разговор». «Атмосфера сгущается», — говорила Лара. «Время нашей безопасности миновало. Нас, несомненно, арестуют, тебя и меня».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 Я подумываю о Варыкинском доме. Это порядочная дали, там все заброшено, но там мы никому не мозолили бы глаз, как тут. Приближается зима, я взяла бы на себя труд перезимовать там. Пока бы до нас добрались, мы отвоевали бы год жизни, а это выигрыш. Поддерживать отношения с городом помог бы сам Девятов. Может быть, согласился бы прятать нас, а? Что ты скажешь? Правда, там теперь ни души, жуть, пустота.